Прошло минут пять, прежде чем мы остались одни, и когда я взглянула на Максима, я увидела, что на его щеке вернулась краска, измученный потерянный взгляд исчез, и он тянет руку к тарелке с сандвичами. «Вся эта куча народа за ленчем, вот кто во всем виноват», — сказал он. «Бедняжка Беатрис всегда страшно раздражает меня. Детьми мы дрались с ней, как кошка с собакой».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 «Я не хотела ее. Я была не голодна. Только теперь я почувствовала, как устала, как разбита. Я была как выжатый лимон. Я поглядела на Максима, но он читал газету. Он уже перевернул газетную страницу. Я перепачкала пальцы маслом от лепешки и стала искать в кармане носовой платок. Вытащила его, крошечный лоскут, обшитый кружевами. Я, нахмурясь, уставилась на него».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 Целую неделю было сыро и холодно, как это часто бывает ранним летом в западных графствах, и мы больше ни разу не ходили на берег. Море я видела с террасы и лужаек, оно выглядело серым и неприветливым, мимо маяка на мысу катились к заливу огромные валы. Я представляла, как они устремляются в бухточку и с грохотом разбиваются о скалы, а затем быстрые и мощные накатываются на отлого спускающийся берег. Когда я выходила на террасу и прислушивалась, до меня доносился издалека приглушенный рокот моря, печальный и мрачный. Унылый, упорный звук, не затихающий ни на миг.